На самом деле я и не вспоминала тебе до того вечера на выборах в 1997, когда ты нокаутом отправил в политическое забвение одного очень уважаемого министра-консерватора и при этом сделал вид, будто большего потрясения в жизни не испытывал. Значит, ты до сих пор полагаешь, что это был обычный треп? когда я говорил, что не ожидал победы на выборах. Знаю. Читал твои тогдашние комментарии, но, поверь, я куда честнее, чем выгляжу. Как поживает твой брат? Сменил тему Дуг. Бенджамин? О, у него все замечательно. Непонятно было, искренне ли верит Пол в то, что говорит, либо просто старается убедить сам себя. Знаешь, его беда в том, что он абсолютно счастлив, но не желает этого признать». Его не публикуют, и это его устраивает. Не зовут выступать с концертами, и это его тоже устраивает. Ему реально нравится быть бухгалтером. В своей двойной бухгалтерии он мнит себя Эмилем Золя, и ничто не способно доставить ему большего наслаждения. Тот факт, что весь остальной мир отказывается с ним согласиться, только добавляет остроты его ощущениям. — Хм. Судя по всему, рассуждения собеседника не убедили Дуга. — Может, я знаю его хуже, чем ты, но я бы охарактеризовал его так. — Несчастлив в браке, страдает от бездетности и совершенно ничего не добился ни в профессии, ни в творчестве. — А что, Лоис? — Пол отчитался с короговоркой. — Лоис по-прежнему живет в Йорке... По-прежнему работает библиотекарем в университете и все еще замужем за Кристофером, прозрачно давая понять, что жизнь брата и сестры навевает на него скуку, почти тошнотворную. Заметив, что идук изо всех сил сдерживает зивот, он сказал, «Как я тебя понимаю, мои брат с сестрой не самые яркие персонажи в этом мире, и стоит о них вспомнить, как сразу тянет в сон». «Дело не в этом». Дуг потер глаза. У меня недавно сын родился. Ранульф. Ему всего пять месяцев. Я из-за него полночи не спал. Поздравляю. Как положено, отреагировал Пол. Видишь ли, Фрэнки, хотела еще одного. Это моя жена. Твоя жена, слыхал. Достопочтенная Франческа Гиффорд. Дочь сэра Джона и леди Каролины Гиффорд. Закончила Оксфорд колледж. Челтенхэм и Брейзноус. Я нашел ее сегодня в Дебретте, справочник родословных британских дворянских семей. Он смотрел на Дуга с легким прищуром. Она ведь второй раз замужем, верно? Угу. С первым мужем рассталась мирно? Это что, допрос? Дуг притворялся, будто изучает винную карту, но затем отложил карту в сторону, видимо, решив, что, коли уж он подписался провести два-три часа в обществе пола, так почему бы и не поговорить? Если откровенно она ушла от него, потому что он не хотел больше детей. Возня с детишками ему надоела. Она же по каким-то неведомым причинам обожает это дело. Весь процесс целиком — Ей страшно нравится беременность, и даже роды ее не пугают. Страшно нравится все, что происходит потом. Визиты патронажной сестры, купание, смена подгузников, все эти примочки, кенгуру, коляски, кроватки, детские корзины, бутылочки, стерилизаторы — все это она обожает». Сейчас она полдня проводит, сцеживаясь, пристегнутой к молочной машинке, и вид у нее, как у призовой коровы. Дуг моргнул, очевидно, пытаясь отогнать возникший в голове образ дойной жены. Сказать по правде, я теперь совершенно иначе смотрю на ее соски. Сколько же их у нее? Два, как у всех. Я спрашивал о детях. А! -а, -а! «Четверо в общей сложности. Два мальчика и две девочки. Все живут с нами. Плюс няня, понятное дело». Рассказывая о своей семейной жизни, Дук неизменно испытывал некоторую неловкость, а то и смутное чувство вины. Наверное, это было вызвано ситуацией с его матерью, а вдовев мать жила одна в Реднеле. А когда Франческа, сдаваясь на уговоры мужа, приглашала ее погостить на несколько дней, В доме сына она всегда казалась такой маленькой, сухонькой и потерянной. Дуг поспешил отмахнуться и от этих мыслей. — А твоей Антонии сейчас уже сколько? — Должно быть, три? — Точно. — Да чего же у тебя цепкая память? Трудно забыть имя девочки, названной в честь партийного лидера, и умудрившейся сыграть столь выдающуюся роль в предвыборной кампании, когда ей было всего несколько месяцев от роду. Думаю, в те горячие деньки она наведалась в большее количество домов, чем среднестатистический почтальон. Полустало вздохнул. Ее назвали «не в честь Тони». Это еще один идиотский миф, пригрезившийся журналистом, и добавил, — послушай, Дуглас, — а если ты намерен продолжать в таком же циничном и враждебном тоне, уж не знаю, стоит ли нам здесь задерживаться. — Для начала я не совсем понимаю, зачем мы вообще встретились, — парировал Дуг. — Зачем ты пригласил меня сюда? И Пол попытался объяснить. — Мальвина, — сказал он, — твердит ему, что для улучшения имиджа В СМИ необходимо культивировать дружбу с востребованными журналистами. А что может быть естественнее, чем возобновление знакомства с человеком, который заслужил репутацию одного из самых влиятельных политических комментаторов и который являлся столь важной фигурой для Пола в школьные годы, в те далекие, незапамятные и трогательно невинные времена, что пришлись на конец 70-х? Но в школе мы друг друга терпеть не могли». С профессиональной ловкостью Дуг указал на единственное слабое звено в выкладках Пола. «Что-то не припомню». Пол удивленно наморщил лоб. «Разве?» «Именно. Начнем с того, что тебя все терпеть не могли». «Это уж ты должен помнить, правда? Но почему?» «Потому что мы все считали тебя маленьким вонючим консерватором». «Ладно, допустим, но ведь в этом не было ничего личного». А значит, мы опять можем стать друзьями, как и двадцать лет назад. Дук почесал затылок. Он был искренне озадачен направлением, которое приняла беседа. — Годы тебя мало изменили, Пол. Ты все такой же странный. Что значит друзьями? — Как мы с тобой подружимся? И что это будет за дружба? — Ну... Ответ Пол припас заранее. Мальвина, кроме всего прочего, выдала вот какую идею. «У нас с тобой дети примерно одного возраста, и мы могли бы их познакомить. А вдруг они захотят вместе играть? Давай-ка уточним. Твой медийный консультант предлагает нашим детям вместе играть?» В жизни не слышал подобной дичи. «Это не дичь?» — возразил Пол. «Знаешь, сейчас у нас с тобой куда больше общего, чем раньше. Например, например, политические убеждения. Мы находимся по одну сторону баррикад, верно? Мы оба согласны в общем и целом, что процветанию Британии и ее народа более всего способствует деятельность лейбористской партии. С чего ты взял, что я с этим согласен? Ты что, никогда не читал моих газетных статей? Да знаю, иногда ты настроен критически. Иногда... — поперхнулся Дуг, индийской лепешкой с маринадом разбрызгивая по скатерти недожеванные крошки. — Но в главном я все же прав. Ты, как и я, полностью поддерживаешь базовые принципы и идеалы новолейбористской революции, правильно? — Может, я и поддержал бы эту революцию, — проворчал Дуг, — если бы сумел разобраться, что это за хрень такая. А сейчас ты просто выпендриваешься, — обиделся Пол, — ничуть. Разгорячившись, Дуг жестом отослал официанта, топтавшегося у их столика, и продолжил. — Каковы эти твои базовые принципы, Пол? Поведай мне. Я сгораю от любопытства. Ей-богу. Ты спрашиваешь о моих личных принципах? Или о партийных? О тех и о других. А разве это не одно и то же? Хм... Впервые за вечер пол не знал, что сказать. Помявшись секунду, он произнес: Зря ты отослал этого парня. Я собирался сделать заказ. Не уходя от вопроса. Пол поерзал на стуле. Послушай, дук, ты требуешь, чтобы я свел очень широкий, очень сложный спектр принципов к некой элементарной формуле, но это нелегко. Третий путь, подсказал Дук. Что? «Пресловутый третий путь. Вы постоянно о нем трезвоните. Что это такое?» «Что это такое?» — переспросил Пол. «Да. Ты, собственно, о чем?» «Я о том, что это такое. По-моему, очень простой вопрос. Честное слово, Дуглас. Пол промокнул губы салфеткой, хотя он пока еще ничего не ел. У меня складывается впечатление, что ты бываешь очень наивным. «Что такое третий путь?» «Можешь, наконец, ответить?»